Глава восьмая. Мы и так не договаривались, скажет Алиса. Хватай ее и вези в Москву, скомандует Максим Юрьевич Северов. 6 августа, понедельник, день глобальных потрясений. У нее красивые рыжие волосы, зеленые глаза и конопушки на носу. Еще у нее дрянной характер. И пока непонятные намерения, а может, понятные. Что она искала в кабинете ночью? Почему на первую встречу с якобы отцом явилась с фотоаппаратом, дорогим фотоаппаратом? Дочь она или не дочь Северова? То ли слишком умная и хитрая, то ли глупая и маленькая, то ли не, она не глупая. Это уж точно. И есть одно весомое осложнение. Ее мать действительно была в близких отношениях с Максимом Юрьевичем. Костя сел в глубокое кресло, вытянул ноги и закрыл глаза. Все мысли об Алисе, и в этом нет ничего удивительного. Из-за нее он сегодня спал всего четыре часа. И еще... Есть в ней нечто особенное. Несмотря на пацанский вид Алисы, если бы он встретил ее на улице, то, пройдя мимо, обязательно бы обернулся. Рыжие волосы. Нет, дело не в них. Пробормотал Костя и улыбнулся. Откинув одеяло, Алиса бодро встала и потянулась за джинсами. Девять часов утра. Самое время поблагодарить Максима Юрьевича Северова за гостеприимство и отбыть к себе домой. Но это образно говоря. Никого благодарить она не собирается. Просто уедет, как будто за вещами, и не вернется. Анализ. Какой еще нафиг анализ? То есть, да, конечно, но... Ага, как-нибудь в другой раз. Лет этак через сто. «Да-да, она подъедет в клинику к назначенному времени?» «Сама подъедет, потому что ей так удобно. Ага, ага». «Кровь им подавай!» — натягивая футболку, фыркнула Алиса. «Вампиры чертовы!» «Главное сейчас, как отвязаться от Кости. Может, он еще спит? Сорвал мне такое мероприятие!» Алиса достала фотоаппарат, в который раз просмотрела сделанные кадры и повесила его на шею. Улов мог быть и побольше, но уж как получилось. «Прощайте, папули и бабули. Я буду скучать», сказала она и решительно вышла из комнаты. Но уже за дверью ее ждал сюрприз. Константин Дубровин, вытянув ноги, Сидел в кресле и, кажется, спал. Глаза, во всяком случае, были закрыты. «Упс! Других занятий у тебя, что ли, нет? Как только следить за мной!» Раздраженно подумала Алиса, Надеясь остаться незамеченной. Но куда там? Костя открыл глаза И, смерив ее тяжелым взглядом с головы до пят, Притормозил на фотоаппарате И поинтересовался, А ты куда-то собралась? Да, представь себе, собралась за вещами к себе домой. А что? Имеются возражения? Нет. Тогда до свидания. Гудбай, Аривуар. До новых встреч. Ты договорилась с Северовым о ДНК-анализе. Костя встал и подошел к Алисе совсем близко. Уже передумала? Конечно, нет. Для меня это не менее важно, чем для него. Обидно же, когда тебе не верят. Напоминаю, ты обещала, что именно сегодня сдашь анализ. Вернусь и сдам. Она пожала плечами, демонстрируя абсолютное непонимание. А делов-то подарить депутату Государственной Думы несколько миллиметров своей драгоценной крови. «А стоит ли вообще об этом разговаривать?» Ха -ха, «А зачем же откладывать в долгий ящик?» Усмехнулся Костя и, сунув руку в карман светлых брюк, вынул маленькую пластиковую коробочку, открыл крышку и протянул Алисе. «Это займет всего лишь секунду». Алиса вытянула шею и заглянула в коробочку. «Пусто. И для чего тара?» «Что он вообще имеет в виду? Может, он сейчас достанет из другого кармана огромный шприц-насос и...» «Я в таких антисанитарных условиях сдавать кровь отказываюсь», — сказала она, мысленно призывая Северова на помощь. «Но не может же он ее, свою дочурку, подвергнуть столь чудовищным пыткам?» «Мы и так не договаривались». «Кровь?» – спросил Костя. «Нет, э, кровь в таких случаях вовсе не обязательно. Все гораздо проще. Для генетической экспертизы подойдет и ноготь, и слюна, и многое другое. Так что просто плюнь в контейнер». «Чего?» «Плюнь в коробку!» Алисе показалось, что в этот момент слюни у нее закончились. Во рту резко пересохло. Одно дело валять дурака, выкручиваться, соглашаться, играть и совсем другое — участвовать. «Я забыла, через сколько дней будет известен результат?» — спросила она, растягивая время. «Пять-семь дней». Костя приподнял руку и замер. Он цепко следил за выражением лица Алисы и старался предугадать, согласиться или нет. Вдруг он поймал себя на мысли, что ее отказ его огорчит. — Ну же, давай, давай! — Ага, — медленно кивнула Алиса, быстро прикидывая все минусы и плюсы данного поступка. — Пять дней ее никто не тронет. Но... Потом надают по шее. В среду вернется мамуля, и ее наверняка хватит удар. Подобное вроде приравнивается к мелкому мошенничеству, а может и к крупному. Но Северов бучу поднимать не станет, побоится. А неплохо бы ему еще понервничать, а то... «Не нужна, не нужна!» «И этот умник Костя, конечно же, полагает, что прижал ее к стенке. Вот она сейчас струсит, откажется от экспертизы, а он скажет». «Что и требовалось доказать». «Обтяпали, подготовились». «Доброе утро, Костя», — раздался женский голос. «А где Максим Юрьевич?» Он говорил, что сегодня будет работать дома. Костя обернулся, а Алиса отклонилась влево и увидела около перил лестницы невысокую блондинку, одетую в серый брючный костюм. — Тамара! Тамара! — Доброе утро! Он будет с минуты на минуту. Поехал забирать машину из сервиса. Вы же знаете. Свой «Мерседес» он никому не доверяет. «Здрасте!» — тихо выдохнула Алиса, выдернула из руки кости пластиковую коробочку, от всей души плюнула в нее, вернула обратно и торопливо добавила. «Вези скорее, а то еще протухнет!» Тамара Якушина частенько благодарила судьбу за знакомство с Северовым. Именно такого мужчину она искала, именно такого ждала. Умный, целеустремленный, ответственный, решительный. Можно бесконечно перечислять положительные качества Максима, а можно охарактеризовать его в нескольких словах. Он успешен, он лидер, да, и однажды станет президентом. Стоило Тамаре об этом подумать... Как в животе тут же образовывалось приятное тягучее томление, она краснела, начинала теребить мочку уха, разглаживала ладонями складки на одежде и раздражалась на саму себя за столь глупое поведение. Раньше она была далека от политики, но теперь каждое утро читала газеты, два раза в день смотрела выпуски новостей. Утром и вечером и покупала огромное количество книг. Государственное управление, политология, история политической мысли, документально-исторические очерки, политические партии и движения. Новый мир, мир Северова затянул ее с головой. С мужчинами у нее всегда были ровные отношения которые заканчивались так же тускло, как и начинались. Традиционные букеты, коробки конфет, театр, кино, прогулки по парку и однообразный секс. Вроде выполнили все по списку, и хорошо, правильно. О чувствах Тамара не задумывалась, никогда не мечтала о сказочных принцах, И планировала выйти замуж в 35 лет за положительного мужчину без вредных привычек, не имеющего наследственных заболеваний. И вот сейчас она как раз достигла этого возраста, а свадьба состоится весной следующего года. Да, определенно. Спасибо судьбе за встречу с Максимом Юрьевичем Северовым. На Тому он произвел впечатление сразу, при первом знакомстве, и очень удивил. И внешность, и голос, и манеры так завораживали, что на приглашение поужинать в ресторане она торопливо ответила согласием, о чем ни разу не пожалела. Северов интересно рассказывала себе, умел слушать, редко улыбался, и главное... Его жизненные ценности и отношения к браку четко совпадали с ее позицией. «Удивительно, как мы подходим друг к другу», – все чаще говорила Тома. Политическая карьера Северова, в свою очередь, вызывала трепет и уважение. Такому мужчине нужна особая женщина, умная, заботливая, терпеливая, которая поддержит в трудную минуту. Пойдет рядом плечо к плечу, сгладит острые углы и, когда придет время, займет достойное место в политической жизни мужа. И эта перспектива доводила Тому не только до переизбытка гордости и важности, но и до приятного тягучего томления в животе. Она уже сейчас составляла свою программу. Программу действий жены депутата Государственной Думы посещала с имидж консультантом магазины, изучала этикет и тренировалась произносить речи. До объемного, ощутимого счастья оставалось совсем немного. А уж когда Максим станет президентом... В последнее время Тамару беспокоило состояние здоровья Северова. В три года надо относиться к себе более бережно регулярно проходить медицинские обследования, хорошо спать, правильно питаться и меньше волноваться. Сердце у мужчин, как известно, слабое место. Желудок, кстати, тоже. И печень, и почки. Максим стал слишком нервным. Работа его изматывает, но отказаться от нее он не может, не имеет права. Люди возлагают на него большие надежды это его путь нелегкий путь и моя прямая обязанность позаботиться о нем необходимо создать вокруг максима уютную атмосферу немного отвлечь от проблем и расслабить по возможности утренние прогулки общение с маргаритой александровной овощи секс Да, это пойдет ему на пользу. Тамара пару раз гостила у Северова и, несмотря на помпезность обстановки, чувствовала себя в его доме комфортно. Конечно, необходим ремонт и перестановки. Придет время, и хороший дизайнер наведет в комнатах порядок. Но пока можно наслаждаться природой Подмосковья, уединением покоем. Прочитав несколько книг о кризисе среднего возраста, о тяжести переутомления, о скрытых депрессиях и даже о бесе в ребро, Тома решила отступить от привычных правил и на этот раз не согласовывать с Северовым свой приезд. «Удивляйте близкого человека, наполняйте его жизнь приятными неожиданностями» и уже очень скоро вы увидите на его лице благодарную улыбку». Так было написано в одной из книг. Утром Тома собрала вещи, вызвала такси и поехала к дому Северова. По дороге она мысленно прикидывала распорядок дня на ближайшую неделю и надеялась, что Максим согласится немного отодвинуть работу в сторону, займется здоровьем и немного отдохнет. Его моральное и физическое состояние всегда должно быть на высоте, думала Тома, набирая цифры на кодовом замке ворот. От этого зависит как его будущее, так и будущее страны. Дом встретил ее тишиной, в кабинете Максима не оказалось. Тамара включила в гостиной кондиционер и стала подниматься на второй этаж. Одна ступенька, вторая, третья, четвертая. Кажется, кто-то разговаривает. А разговаривал Костя с незнакомой высокой девицей. В глаза сразу же бросились неприлично яркие рыжие волосы и потертые местами рваные джинсы. «Это еще кто такая?» «Доброе утро, Костя!» «А где Максим Юрьевич?» «Он говорил, что сегодня будет работать дома». «Доброе утро. Он будет с минуты на минуту. Поехал забирать машину из сервиса. Вы же знаете, он свой «Мерседес» никому не доверяет». Девушка тоже что-то сказала, но Тома не расслышала. «Наверное, подруга Кости», — подумала она. «Надо поговорить с Максимом. Здесь же не дом свиданий». «Я приехала на несколько дней. Пока проверю свою комнату. Разберу вещи. Завтрак уже был?» «Нет. Максим Юрьевич попросил подождать его», — ответил Костя. «Очень хорошо. Пожалуй, я загляну на кухню и проверю, что приготовили». Тамара направилась к двери дальней комнаты. «Прежний режим питания никуда не годится, и я собираюсь внести существенные изменения в меню. Никаких жирных паштетов и салатов с майонезом». Последние слова она уже произносила, закрывая за собой дверь. «Отлично, она на месте, и отсутствие Максима очень кстати». Она успеет навести порядок на кухне. Но что за девица? Нет, Костя не должен водить сюда своих подруг. Исключено. Тома положила сумку на стул, сняла короткий пиджак и повесила его в шкаф. Открыла окно и с удовольствием вдохнула теплый, пропитанный садовыми цветами воздух. Замечательно. Но рыжая девица пусть лучше поскорее уедет. Как Алиса? Она... Mm. Анализ сдала. Курьер уже повез его в клинику. Он заходил в дом? Нет, ждал в машине. А он не может перепутать? Не волнуйтесь, все четко. На контейнере стоит номер. Вы же сами знаете процедуру. — Да, знаю. Я просто так спросил. Костя услышал в телефонной трубке тяжелый вздох Северова и, предчувствуя, что сейчас испортит ему настроение еще больше, задал вопрос. — А Тамара Филипповна говорила вам, что собирается приехать? — Куда? — В гости. — Нет. А почему ты спросил? В голосе Северова послышалось удивление и тревога потому что двадцать минут назад она приехала в ваш дом с сумкой. Как? А, видимо, решила сделать сюрприз. Костя улыбнулся и мысленно посочувствовал Северову. Да, вот, иногда женщины устраивают сюрпризы. Но Тома не такая, то есть я ничего не понимаю. Голос Максима Юрьевича сорвался. «Мы с ней даже не разговаривали об этом. Она приехала? Когда? Ах, да, двадцать минут назад. И что она сказала?» «Что будет теперь следить за вашим питанием?» «Ты можешь говорить серьезно?» «А я серьезно?» Костя не стал сдерживать вторую улыбку. «Сейчас она на кухне проводит ревизию. Ваш любимый паштет уже выбросила». Назвала его жирным ядом и отправила в мусорное ведро. Вас когда ждать? Пока Тамара Филипповна не начала задавать вопросы, но, думаю, до этого момента остались считанные минуты. А Алиса? Что она делает? Они разговаривали? Нет, не разговаривали. Алиса в своей комнате. Настроение у нее от чего то бодрое. Вес не поет. Она собиралась поехать за вещами. Хватай ее и вези в Москву. А, мне кажется, она уже передумала. Костя услышал тихий стон, а затем непереводимую игру слов. Присматривай за ними обеими. Наконец-то выдохнул Максим Юрьевич и добавил. Скоро буду.